Вот пришла зима холодная. Стали пробирать морозы. Баран просится у быка. Бя. Пусти, брат, погреться. Му. Ну, нет, баран. У тебя шуба тепла. Ты так перезимуешь. Не пущу. Бя. А кого ли не пустишь? то я разбегусь и вышибу из твоей избы бревно. Бя, тебе же будет холоднее. Бык думал-думал, дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит. И пустил барана. Вот и свинья прозябла пришла к быку. Хрю-хрю! Пусти, брат, погреться! Му, нет, не пущу. Ты в землю зароешься и так перезимуешь. Хрю, хрю, а не пустишь? Так я рылом все столбы рою. Хрю, хрю, да твою избу сворачу. Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и петух. Кукарку пусти, брат, к себе погреться. Му, нет, не пущу. У вас по два крыла. Одно постенешь, другим оденешься, Так и прозимуете. Га, га. А не пустишь, говорит гусь. Га-га, так я весь мох, га-га из твоих стен повыщеплю, га-га тебе же холоднее будет. Кукареку, -ку, не пустишь, говорит петух. Укорику, так я взлечу на чердак и всю землю с потолка сгребу! Укорику, тебе же холоднее будет!» Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся, и петуха. Вот живут они себе в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать.